Мичман больше никогда не видел полковника, а задача его батареи усложнилась. Надо отбиваться от миноносцев, надо прочесать шрапнелью лес возле Мереи, где укрылись десантники, а теперь надо бить и по пристани. Со стороны Корсаковска повалил дым, слышались взрывы, там что-то горело, что-то уже взрывалось. Максаков, не обращая внимания на осколки, Вникал в расчеты стрельбы, как шахматист, играющий на трех досках сразу. Мимо него оттаскивали в сторону убитых матросов. «Пропадаем!» — донеслось от пушек. «Все пропадем!» — в ярости отвечал Максаков. Но новик еще никогда не сдавался. «Огонь, братцы!» «Еще попадание!» — крикнул ему Макаренко от прицела. «Смерть бывает один раз, а после нас не будет и нас!» «Огонь!» В городе не осталось войск. Корсаковск казался вымершим. Все жители попрятались в подвалы, и только на окраине ревела, стонало, металась в молитвах, наглухо запертая тюрьма, близ которой разрывались японские снаряды. Межоконных решеток высовывались руки в кандалах, слышали свопли «Отворите же, не дайте погибнуть, смилуйтесь!» Перед Зальца предстал следователь Заблов. Арцишевский-то уже смылся? Пристань всю разнесло. Эти флотские как врезали фугасом, будто в копеечку. Барон указал на парадный портрет Николая II. «Не будем забывать своих обязанностей перед священной особой русского императора. Сразу же следуйте на квартиру торгового агента Баклунда, займите его составлением протокола, а я тем временем вышлю конвоиров для его арестования». Тюрьма издавала железный гул. Это кандальные, вырвавшись из ущелий камер, уже взламывали тюремные ворота. Отослав Зяблова, барон сам вышел к пристани, возле которой море колыхало на волнах обломки разбитых катеров. Плавали гнилые сваи, вывороченные из грунта силой взрывов. Навстречу ему из кустов вылез японский офицер. «Передайте на свои корабли, — сказал барон Зальца, — что они не туда посылают снаряды. Батарея с крейсера «Новик» стреляет. «Вот надо бить в Парантамаре!» Зяблов застал Полынова дома. Анита торопливо кидала в баул свои нарядные платья. Полынов глянул на следователя и понял, что душа чиновника уже скована страхом. «Вы сказали, что прибыли для составления протокола? Но я ведь не Микула Селенинович». «Не Змей Горынча, даже не Соловей-разбойник, чтобы не испугаться вашего протокола. Одним этим ужасным словом вы превратили меня в жалкое ничтожество». Ясно, что Полынов многословием выигрывал для себя время. Но от его непонятных слов, произносимых с милой улыбкой, в жалкое ничтожество превратился сам Зяблов. «Вы мне тут зубов не заговаривайте!» И не вздумайте сопротивляться. Сейчас за вами придут конвоиры. Они-то резко отодвинула табуретку, указав на лавку. «Коли пришли, так сядьте!» — велела она. Полынов, между тем, уже отодвигал постель, чтобы достать спрятанную винтовку. Зябло все время глядел в окно, озабоченный, выслал ли барон конвоиров на помощь. «Вон бегут!» Обрадовался он. Наконец-то! Полынов не успел достать оружие, услышав противный хряск. Это Анита. Зайдя сбоку от следователя, сокрушила его табуреткой по голове. Потом стала закрывать баул. Ты у меня становишься умницей, похвалил ее Полынов. Анита ответила ему поговоркой. С кем поведешься, от того и наберешься. Голынов нащупал в кармане Зяблова документы. Из-за пояса следователя он выдернул пятизарядный лефаше. «Это тебе, моя волшебная галатея! Бежим!» Японцев на улицах Корсаковска еще не было, а тюрьма грохотала так, словно старинная крепость, ворота которой сокрушают из катапульты рыцари, закованные в железо. Полынов показал Аните служебные документы, которые он достал из кармана зябловского вицмундира, заодно с револьвером. На всякий случай запомни, кого мы отправили на тот свет. Коллежский асессор Иван Никитич Зяблов. Туда ему и дорога, отвечала Анита. А нам в дороге все пригодится, сказал Полынов, пряча документы Зяблова. И тут на улице послышался цокот копыт. «Ого! Едет важное лицо! Не сам ли барон Зальца?» Из-за угла вывернулась коляска, впряженная в двух отличных лошадей. На облучке ее сидел кучер. «Стой!» — крикнул ему Полынов, подняв руку. «Иди-ка ты!» — донесло с Они-то мигом кинулась на перерез коляски и повисла на упряжи, заставив лошадей пригнуть головы до земли. — Готово! — крикнула она. — Что дальше? Слезай — Слезай! — велел Полынов кучеру. — А ты знаешь, понимаешь, коляск-то чья? Слезай — Слезай! — повторил Полынов. — Коляска! Самого окружного начальника барона за Полынов! Ударом кулака поверг кучера на землю. — Садись! — позвало Наниту, занимая место на козлах. Лошади понесли, и Корсаковск скоро исчез из виду. «Куда мы скачем?» — спросила Анита. «Сейчас на север, в Найбучий, к Быкову». Сочный ветер, пахнущий лесной хвоей и солью близкого моря, бил им в лицо. Он забросил за спину Аниты ее пышные волосы, отчего стали видны ее оттопыренные уши. «Со мною ты ничего не бойся!» — сказала она Полынову. «С тобою я боюсь только за тебя».